Глава третья. Столько дней я провела в этой башне и поистине гордилась собой. Гордилась тем, как я организовала пространство внутри, как запрещала себе поддаваться унынию и запускать свое вынужденное жилище. А сейчас я вдруг испытываю стыд. Присаживайтесь сюда. Кресло старое, но чистое, вы не думаете? Смущенно произношу, усаживая гостя. Я сейчас вернусь. Принесу лекарскую сумку прячу предательский румянец за волосами и стремительно выхожу в соседнее такое же крошечное помещение. Я не должна испытывать такие эмоции. Незнакомец должен быть благодарен, что я взялась ему помогать. Неважно, что мое жилище далеко от приличного. Если бы не я, он бы сам едва ли выбрался из леса. Он не из тех, кто привык рассчитывать лишь на себя. Удивительно, что он был без сопровождения». Быстро хватаю свой любовно собранный лекарский набор и поворачиваюсь, чтобы вернуться, но уже у проёма замираю на мгновение, бросая взгляд на гостя. Незнакомец с удобством расположился в кресле и с интересом разглядывает мое жилище. Не похоже, что ему противно. На лице не следа брезгливости. Приободрённый этим открытием вхожу. Будет больно, но у меня есть обезболивающее. Ставлю сумку на низкий столик рядом. Правда, я сама его сделала, должна предупредить. Снова краснею, но теперь уже по объективным причинам. Здесь в лесу полно трав. Также у меня есть мазь и чистый самодельный бинт. Достаю перечисленное и растерянно смотрю на свое богатство. Я ведь даже не дипломированный лекарь. Так, помогала специалистам, пока жила в доме отца, до того, как он нашел мне лучшее применение. Все мои экспериментальные составы, само собой, проверенные и опробованы на себе, но ведь не незнакомцу их предлагать. Я вам полностью доверяю. Говорит вдруг мой гость и кладет свою руку поверх моей, отчего странное, волнующее покалывание разбегается вверх по телу. Начинайте. Он убирает ладонь, а мне становится холодно. Странно он на меня влияет. Слегка трясу головой. Нужно прекратить. А еще нужно оказать ему помощь, и отправить туда, куда он направлялся, пока отголоски моего проклятия не коснулись и его. «Неразумно доверять незнакомке», — произношу, сосредотачиваясь на деле. «Я смотрел в ваши глаза, вы чисты. К тому же мы можем познакомиться, давно пора», — отвечает он с улыбкой. «Я с этой травмой растерял все свое воспитание, отец был бы в ужасе». «Но он не будет, ведь вам совершенно не обязательно ему рассказывать». «А я вас точно не выдам», — говорю с полуулыбкой на губах, разматывая ногу. «Выпейте», — растворяющий подку травяного порошка в кружке. «Вода чистая, из источника рядом, не бойтесь. И зажмите эту деревянную ложку зубами». Не подумала я заранее о чем то более подходящем. Больно будет, даже с лекарством. Все хорошо». Он снова касается меня, на этот раз кончиками пальцев до плеча. Но мне хватает и мимолетного контакта, чтобы вновь испытать волну необъяснимых эмоций. Дальнейшее происходит, как в тумане. Перед глазами воскрешаю свои будни в домике у главного лекаря и четким выверенным движением дергаю ногу. Незнакомец сдавленно мычит, а я скорее хватаюсь за мазь. Она снимет воспаление, отек и притупит последние отголоски боли. «Вот и все!» — заматываю ногу. Несколько дней нужно поберечь себя, а потом будете как новенький. Произношу ужасно довольное собой. Уже не больно, — радостно говорит мой гость. И часто вы ноги вправляете. Вы не хотите знать правду, — качаю головой. Не буду вас пугать. Не говорить же ему, что мне только вывихи плеча доверяли. И то два раза. Но я неоднократно видела, как работают с ногами. Хорошо, — он широко улыбается. «Меня, кстати, Кай зовут. И, кажется, я буду вынужден еще воспользоваться вашим гостеприимством. Ведь с этим...» Он кивает на замотанную ступню. «Нельзя садиться на лошадь, да?» «Ох, только сейчас я понимаю, во что втянула сама себя».